Глава шестая. С отцом Владимиром Лев Иванович столкнулся в притворе. Священник, уже переодетый для службы, разговаривала с женщиной средних лет, высокой и некрасивой. Алена, да что же я могу сделать-то? спокойно вопрошала женщину отец Владимир. Я свечи еще в прошлом месяце заказал, обещали ко дню пророка Захарии и праведной Елисаветы прислать. Терпение Алена, терпение! и Бог все образует по милости своей». Гуров не хотел прерывать разговоры и терпеливо ждал в стороне. Но Алена увидела и указала на него отцу Владимиру кивком. Священнослужитель повернулся к Льву Ивановичу. «Вы хотели что-то спросить, только, пожалуйста, недолго». «Я не задержу», — заверил его Гуров. «У меня к вам только два вопроса. Вы давно знаете Александра Вяткина?» «Саню-то давно». Он у меня только лет пять работает. А до этого год еще так приходил в храм, исповедовался, причащался, молился. Хороший он человек, не подумайте о нем, чего плохого. Он хотя и воевал, но мухи не обидит. Хороший человек. Ну, раз вы так говорите, то не верить у меня оснований нет, кивнул Гуров. А как насчет водителя мусоровоза и его помощника? Давно они на вашем участке работают? Отец Владимир задумался, потом уверенно сказал, «Года четыре они вместе по этому маршруту ездят. Насколько я знаю, Анатолий Васильевич постоянно в ночную смену работает. У него спина больная, по ночам не спит. а Вот и попросился работать только в ночные смены. Он мне сам об этом говорил. Я ведь в храм рано приезжаю, и с ним частенько сталкиваюсь. А насчет Тахира, узбека этого...» Я так скажу, он хоть и не православный, но к нашей религии относится с уважением. Не пьет, не курит, не ругается, как многие мужчины. Молчаливый. Спросишь, что-то ответит, а не спросишь, так просто стоит и улыбается. Значит, это Хир и Анатолий Васильевич никак не могут быть причастны? Думаю, что нет, покачал головой отец Владимир. Я людей за столько лет служения разных повидал, и хороших, и плохих, и хитрых, и льстивых. В людях, хоть и не психолог, при этих словах он улыбнулся, но разбираюсь, Господь дает мне видеть людей. Поэтому и про узбека, и проводителя могу сказать, не могли они такого сотворить с женщиной. Ну и хорошо, согласно кивнул Гуров, значит, так оно и есть. Что ж, больше не буду вас отвлекать, пойду работать. Идите и пусть Господь вам поможет найти виновного, ответил отец Владимир. Найдем, обязательно найдем. Лев Иванович вышел из храма, в который уже начали стекаться прихожане, и, подняв голову, посмотрел на небо. Там сквозь тучи проклевывались тонкие солнечные лучки, и у Гурова появилась надежда, что погода наладится, потеплеет и ветер с дождем уйдут подальше от города. Сколько же можно лить-то! пришла мысль уже три дня без передышки все льет и льет пора бы перестать и дать людям погреться едва он подумал о теплее как вспомнились ему станислав и наталья а как только они ему вспомнились то тут же раздался брабужный рингтон поставленный на звонки от крючко лев иванович улыбнулся такому совпадению и ответил а я уже начал думать что ты настолько ошалел от яркого солнца и моря что совершенно забыл позвонить и сообщить мне, что долетели вы благополучно. Чёрт с два, мы долетели благополучно. Голос Кричко был недовольный и даже злой. «Ты небось думаешь, что мы уже в Анталии? Ага, как же! Сидим в Анапе и ждём, когда туман над морем развеется. Такая вот катавасия!» «Долго ты будете?» «Да кто ж его знает!» вздохнул Кричко. «Сказали, что через полчаса полетим» а уже сорок минут сидим, ждем неизвестно чего. Как неизвестно чего? Все известно. Лев Иванович услышал, как в их разговор вмешалась Наталья. Лева, не слушай этот плач Ярославны. Она забрала смартфон у мужа. У нас все нормально. Подумаешь, пришлось экстренно сесть в Анапе. С самолетом все в порядке, с нами тоже. В конце концов, мы когда-нибудь долетим и до Анталии. Вот именно, в конце концов. А когда они, эти концы, закончатся, крючко опять забрал сотовый у жены. «Ладно, я просто позвонил сказать, что мы еще не добрались. Как только долетим, я тебе опять позвоню. А пока пойду, куплю себе коньячку в дути фри Нервы нужно лечить только коньячком. Согласен?» «В дьюти-фри балда!» — поправила его Наталья, и Гуров услышал, как она рассмеялась. Пока Гуров говорил со Станиславом, его мобильный дважды подал сигнал, что пришли СМС. Как Лев Иванович и ожидал, оба были от Углова. В первом он высылал фотографии, сделанные с паспорта Тарасовой, первую страницу с ее фото и страницу с адресом прописки, а во второй записал номера с двух симок того самого телефона, который нашелся в сумочке. Пока Гуров изучал все высланные ему данные и переписывал их себе в блокнот, Илья Викторович и сам ему позвонил. «Получил?» — спросил он. «Получил», — подтвердил Гуров и поинтересовался. «Телефон, как я понял, на две сим-карты». «Ага, на две, но мы их еще не проверяли. Ребята только сейчас этим занялись, я уже на вскрытие еду». «Что еще было в сумочке?» «Да ничего особенного». Всякие женские штучки на предмет, припудривание носика, зажигалка, сигареты, кис. Углов задумался, вспоминая, и подвел итог. Вроде бы и все. А кошелек? Коселек, коселек. Какой коселек? Не было там никакого коселька. Илья Викторович заговорил голосом карманника кирпича из фильма «Место встречи изменить нельзя». И сам рассмеялся своей шутке. А потом серьезно уже добавил. «Слушай». А ведь и вправду кошелька-то в сумочке не было, а документики были, а денежки тю-тю. Ладно, я сейчас по адресу съезжу, а потом сразу к вам на Петровку. Ты потом тоже туда подъезжай, — нахмурился Лев Иванович. Не нравилась ему вся эта ситуация с безголовым телом все больше и больше. А потому у него начался, как он иногда сам называл свое состояние, сыщицкий зуд который не давал ему покоя ни днем, ни ночью до тех пор, пока виновный не будет им Гуровым найден. «Да куда я денусь? Сразу и приеду!» – заверил Углов и прервал связь. Ехать Гурову по нужному адресу пришлось аж в район Белой дачи в Котельниках. Именно там была прописана Тарасова Светлана Владимировна. Хотя дома в этом районе были почти все невысокие и старые, но Тарасовский дом оказался новенькой многоэтажкой. В подъезде за стеклянной перегородкой сидела консьержка. «Здравствуйте!» — поздоровался женщина Лев Иванович, и в ответ получил только пронзительно строгий взгляд и молчаливый кивок. «Я к Тарасовым. У них дома кто-нибудь есть?» «А по какому делу к ним?» — неожиданно для Гурова задала встречный вопрос строгая консьержка. «По делу государственной важности», — решив пошутить, прошептал, наклонившись к окошечку, Лев Иванович. И снова заработал колючий и неприязненный взгляд. «А к кому из Тарасовых вы пришли?» «Мне нужна Светлана Владимировна». Гуров достал удостоверение и показал его консьержке. Та взяла со стола очки, не торопясь нацепила их на нос, внимательно через стекло изучила, что написано в удостоверении только после этого. Все таким же серьезно неприветливым выражением лица ответила. «Нет ее». Уехала она недели три назад, как уехала, и не спрашивайте куда, не знаю. У мужа ее спросите. А муж дома? Гурову приходилось буквально клещами вытягивать информацию из этой строгой дежурной. Ей бы в фильмах про войну партизанских героинь в плену у немцев играть, подумал Лев Иванович. Эдика дома нет, все так же, не меняя выражения лица, и тона то ответила консьержка. Утром ушел! Она не успела сказать Гурову, куда ушел муж, Светланы Тарасовой. Как дверь в подъезд, пили к ним открылась, и на площадку бодро вбежал молодой мужчина в спортивном костюме. Кивнув дежурный, он быстрым шагом направился к лифтам. «Вот он, кто вам нужен?» Кивнула на мужчину дежурная и, сняв очки, отвернулась от Ольва Ивановича, посчитав свою миссию выполненной. Гуров едва успел войти в лифт, а вместе с мужчиной, как двери захлопнулись. «Вам на какой этаж?» — поинтересовался у полковника муж Тарасовый, достав из одного уха наушник, чтобы слышать ответ. «Я уже нажал на седьмой. Потом сами нажмёте, куда нужно». Быстро проговорил он и снова воткнул гарнитуру в свободное ухо. «Мне туда же, куда и вам», — ответил Лев Иванович. «Что? Я не расслышал». Мужчина опять выдернул один наушник. «Я говорю, что мне тоже на седьмой». «Вы ведь муж Тарасова и Светланы Владимировны?» — повторил Гуров. Лицо мужчины стало жестким и напряженным. «Да, я муж Светланы. А что, собственно?» «Вы кто?» — глаза его зло прищурились, и он напрягся, словно опасаясь, что Гуров сейчас на него набросится. «Давайте выйдем, и я все вам объясню», — предложил Лев Иванович, стараясь говорить миролюбивым тоном и тихим голосом. Но похоже, что спокойствие Гурова еще больше насторожило молодого мужчину. «Сказать, кто вы и зачем вам, Светлана, можно и в кабинке лифта», заявил он и вынул второй наушник, достал из кармана спортивной куртки смартфон. Тарасов произвел на экране некоторые действия, и Гуров понял, что мужчина переключился на режим записи по диктофону, опасаясь нападения. «Интересно, чего он вдруг испугался?» – подумал Лев Иванович. «Мужик-то вроде молодой и по виду крепкий». Гуров открыл удостоверение, которое все еще держал в руках после разговора с консьержкой и показал его Тарасову. Главное управление МВД удивился мужчина и шагнул к выходу из лифта. Гуров последовал за ним, думая, что собеседник проведет его к квартире. Но мужчина, остановившись возле захлопнувшихся дверей кабинки, повернулся ко Льву Ивановичу и недовольным голосом спросил, «От меня-то что требуется? Я на работу опаздываю. У меня тренировка в десять, и вообще меня внизу в машине уже ждут». «Вы спортсмен?» — наклонив голову с интересом, спросил Гуров. «Я тренер молодежной женской сборной по гандболу. С усмешкой и несколько пафосно», — ответил Тарасов. «Но вы, наверное, гандбол не смотрите». Последняя фраза прозвучала так, словно тренер обвинял Гурова в невежестве. «Не смотрю». — согласился Лев Иванович. — Вы меня знаете ли другие интересы? Я преступников ловлю. — Ну, хорошо. Тарасов наконец-то направился к своей квартире, достав ключи от пердвери. Заходите, но не дольше, чем на пять минут. Задавайте свои вопросы, а я пока переоденусь. — Интересный тип, — подумалось Гурову. К нему приходит полковник из главного управления уголовного розыска МВД по поводу его жены, «А он даже не интересуется, что, собственно, произошло. Может, все-таки мы не ее нашли в мешке, не Тарасову?» «Вы в курсе, где сейчас ваша супруга?» Лев Иванович решил спрашивать напрямую, а не ходить вокруг да около. «Не в курсе, а что?» — выглянул из другой комнаты Тарасов. «Она приняла решение уехать от меня, забрала нашу дочку и смылась». «В каком смысле смылась?» — Насторожился Гуров. «В прямом», — ответил Тарасов, проходя мимо Гурова в одних плавках. «Я, с вашего позволения, в душ, а потом продолжим диалог. Хотя я понятия не имею, почему вас интересует Светлана». Впрочем, он вдруг остановился возле одной из дверей. «Меня тоже интересует, куда она отвезла нашу дочь. Девочке сейчас положено быть в школе». Мужчина скрылся в ванной комнате, и Гуров услышал, как зашумела вода. «У вас в семье были какие-то проблемы?» — задал вопрос Лев Иванович, когда Тарасов вышел обмотанный по пояс банным полотенцем. «А у кого их сейчас нет, этих проблем?» — ответил вопросом на вопрос Тарасов. «У меня, например, нет», — ответил Гуров. Мужчина остановился и пристально посмотрел на Гурова. Поняв, что тот не шутит и говорит серьезно, усмехнулся. «Значит, вы полковник-холостяк, раз у вас нет проблем с женой?» «Нет, я женат больше тридцати лет». Лицо Льва Ивановича оставалось серьезным. «Что, правда?» – рассмеялся Тарасов. «Вы еще скажите, что за эти тридцать лет ни разу не изменяли жене. И тогда вас можно вписывать в красную книгу для вымирающего вида. Хомоверус! Человек верный!» «Так вы утверждаете, что Светлана Владимировна решила забрать дочь и уехать?» Гуров решил не развивать тему и сменил направление разговора в нужное ему русло. «А куда?» «Понятия не имею!» — крикнул из другой комнаты Тарасов. «Я уезжал на соревнование с командой, а когда вернулся, то уже не застал дома ни ее, ни дочери». «Она уехала к матери?» — предположил Лев Иванович. «Нет, у матери ее нет». Тарасов вышел из комнаты, уже одетый в строгий брючный костюм, и завязывал галстук. «Хм, на тренировку в костюме и галстуке?» С удивлением отметил Лев Иванович, но потом сам себе ответил. «Ну да, он же тренер сборной. Ему с мечком бегать ни к чему». Она оставила мне записку, в которой говорила, что так больше жить со мной не может, и решила уехать, забрав дочь из-за моего дурного влияния на нее. «Написала, что встретила очень хорошего мужчину, который будет для нашей дочери настоящим отцом. Как будто я не настоящий отец Сони!» Фыркнул он и прошел мимо Гурова в прихожую. «Прошу простить, но я и вправду опаздываю. Мне мои девочки этого не простят. Я имею в виду опоздание». Льву Ивановичу пришлось пойти следом за хозяином квартиры на выход. «Когда она уехала, записка у вас сохранилась». Задал Гуров сразу два вопроса. «Уехала три недели назад. Записку я порвал и выкинул в мусор. Зачем она мне?» И, кстати, на площадке, закрыв входную дверь, Тарасов резко повернулся к Гурову. «А чего это? У уголовного розыска возник не такой интерес?» Лев Иванович вдруг понял, что не готов прямо ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Во-первых, он точно не знал, кто убитая женщина на самом деле, А во-вторых, его вдруг стали терзать смутные подозрения насчет этого Тарасова. Очень уж он был спокоен. От него, по его утверждению, сбежала жена с ребенком. Сбежала к другому мужчине, а он вместо того, чтобы как-то реагировать на ее поступок, переживать, страдать или хотя бы злиться, беспечен даже весел. Допустим, он разлюбил жену, и ему все равно, к кому она сбежала размышляла Лев Иванович. Но ведь судьба дочки не должна быть ему безразлична. Он, по крайней мере, должен был бы пойти в полицию и подать заявление о том, что пропал его ребенок. Без согласия мужа, без официального развода с ним и решения суда, жена не может просто так взять и увезти ребенка от отца, если он того не желает. Или он только рад, что избавился от жены и от ребенка? Но тогда... По какой причине? Гурову в его размышлениях очень уж не нравилось слово «избавился». Ведь если окажется, что убитая женщина и ей Светлана Тарасова, то тогда встает вопрос «А где же ее дочь Соня?»